Переговоры военных миссий начались со взаимной информации о состоянии вооруженных сил трех держав и их стратегических планах в части, касающейся Европы. Когда носил Думенко в Париж 17 августа, заявления советской делегации носили точный характер и содержали многочисленные цифровые данные. Одним словом, мы констатируем ярко выраженное намерение не оставаться в стороне. а как раз наоборот действовать серьезно. Но не все зависело от советской стороны. В ходе переговоров имелось в виду, что СССР будет обязан оказать своими вооруженными силами помощь Англии и Франции и их союзникам Польши и Румынии в случае нападения Германии на эти страны. Но, как известно, у СССР не было общей границы с Германией. и он мог использовать свои вооруженные силы, лишь действуя через территорию Польши и Румынии. Без согласия этих стран на пропуск Красной Армии через их территорию и военные и политические соглашения о совместных действиях против агрессора повисли бы в воздухе. Советская сторона предложила, чтобы такое согласие было получено правительствами Англии и Франции, если они хотят заключить с СССР военное соглашение. Английский посол в Москве Ситц телеграфировал Галифаксу: "Русские подняли теперь основной вопрос, от решения которого зависит успех или неудача военных переговоров, поскольку мы взяли на себя обязательство в отношении Польши и Румынии", писал посол. Советская делегация имеет основание возложить не Великобританию и Францию обязанность обратиться к этим странам. Французский посол в Москве Пайар также считал, что то, что предлагает русское правительство для осуществления обязательств политического договора, по мнению генерала Думенко, соответствует интересам нашей безопасности и безопасности самой Польши. Главное на данном этапе, заключал Пайар, состоит в том, чтобы подвинуть вперед военные переговоры с СССР и не идти на разрыв, причиной которого явился бы наш отказ. От обсуждения по существу тех определенных проблем, которые возникают в связи с вопросом о русской поддержке на Востоке.